Глава 19. «Ты что, действительно считаешь, что именно так нужно молиться своему богу?» — рявкнул мне в лицо Манул. Как только я появился перед ним в сером Мареве, кот отпрянул от меня и уселся на свой постамент, глядя на меня уставшим и пренебрежительным взглядом. «Если честно, понятия не имею, как следует молиться местным богам», — покачал я головой, усмехаясь. «Насколько помню, вы со стариком вообще не общались». «А что, ты считаешь, что у кого-то есть ещё более пушистый хвост, чем у тебя?» «Манулов, прекрати пытаться свести счёты с жизнью», — Прищурился кот, как мне показалось, совершенно меня не слушая. «Я еле успел пробиться, чтобы помочь и вытащить тебя из этого места». «Кстати, а что это было за место?» Я нарушил тишину, глядя на задумчивого кота. «Пятый уровень изнанки», — махнул лапой Манул. «А монстр — это демон вулкана, по крайней мере, так его называют». И твоими силами его было не победить. «Самый настоящий демон?» — усомнился я, рассматривая огромный чёрный макар, грани которого неестественно блестели в тусклом свете. «Интересно, сколько стоит подобный кристалл?» «Нет, наверное, подделка. Водяных знаков я на нём не увидел», — завёлся кот, вздыбившись. «Ты вообще понимаешь, что если бы не я, то тебя бы пожрала вулканическая лава, и вся твоя энергия влилась бы в эту тварь, делая её сильнее?» Ни магия, ни физический урон демону вулкана вреда бы не нанесли. На это способно только благословенное оружие. Да и так победив, ты не уничтожил его навсегда, а лишь погрузил в стазис, в котором он будет находиться до тех пор, пока не соберет достаточной энергии, чтобы сформировать новое сердце, после чего пробудится вновь. Тот мир принадлежит ему, и любая тварь боится того момента, когда демон снова вылезет из своего кратера потому что он не будет жалеть никого, кто окажется на его пути. — Скажи спасибо, что моих сил хватило, чтобы его победить! — начал шипеть кот от полного возмущения. Его усы топорщились в разные стороны, а шерсть на загривке встала дыбом. Переживает за меня бедняга. — Спасибо! — честно ответил я, склонив перед богом рода голову в знак благодарности. — А меч мне оставишь? — Чтобы лапы твоей больше тут не было! — зарычал на меня кот. И мир в очередной раз перевернулся. Реального времени прошло от силы несколько секунд. По крайней мере, Сапсанова едва приблизились ко мне, а волчонок еще не вернулся из прохода телепорта. Я вертел в руках макар, думая над тем, как бы половче его спрятать. Сомневаюсь, что его следовало бы показывать всем подряд. Стянув себя легкую куртку, я завернул в нее кристалл, оставшись в одной майке. Снежинки, которые всё ещё падали с неба, коснулись разогретой кожи, вызывая озноб, который тут же погасила моя жизненная энергия, разогревая кожу своими обволакивающими потоками. Что это было? тихо спросил меня Олег, когда они вдвоём с сестрой подошли ко мне. Какая-то тварь из Нанки. Я пожал плечами, всматриваясь в проход в ожидании своего духа-защитника. Нужно уходить отсюда. А то, судя по тому, как начинает разогреваться земля, сомневаюсь, что второй раунд мы сможем выдержать. Но Я посмотрел на Леру, которая еле стояла на обожжённых ногах, закусив нижнюю губу, чтобы сдержать боль. Олег выглядел не лучше, но у него не было физических повреждений, только магическое истощение. Энергетические потоки парня довольно быстро восстанавливались, что было заслугой того места, в котором мы находились. Пока волчонок не вернётся, я не стану рисковать и уходить отсюда неизвестно куда. Мало ли, вдруг проход, который открылся на месте гибели демона, приведёт в какой-нибудь мир, состоящий из сплошного океана, окружённого пятиметровыми акулами. Хотя, в принципе, это теоретически не такое жуткое место, как кратер вулкана, который даже твари изнанки пятого уровня обходят стороной. Глубоко вздохнув, я подошёл к девушке и взял её за руку, глядя ей прямо в глаза. Она только охнула, когда прохладный поток жизненной силы направился к её ногам восстанавливая поврежденные ткани. Такие простенькие, но довольно болезненные раны залечить мне не составило особого труда. И когда вернулся щенок, довольно бойко выпрыгнув из прохода и виляя хвостом, я уже убрал руку от Валерии, которую она сразу отпускать не захотела. Волчонок залился лаем и, подбежав ко мне, буквально кивнул в сторону прохода. «Там точно безопасно», — решил всё же уточнить я, на что щенок посмотрел на меня укоризненным взглядом и выплюнул передо мной карандаш и какой-то жетон. «Надеюсь, что много шума-то там не наделал», — покачал я головой. «Всё, уходим в реальный мир». В проход я зашёл первым. Скорее всего, к ощущениям перехода я привыкну ещё не скоро. Голова закружилась, а перед глазами встала плотная тёмная пелена. Сделав шаг в сторону, чтобы освободить дорогу остальным, я тряхнул головой, чтобы быстрее восстановить зрение. Было темно. Оглядевшись по сторонам, я увидел десяток человек в военной форме, которые окружали нас и зеркальную ребристую гладь перехода, направив ружья в нашу сторону. Оказались мы в пустой комнате, очень похожей на ту, которая находилась на выходе из академии. Серые стены, дверь, расположенная напротив. Только вот количество вооруженной охраны было намного больше. Обернувшись, я не увидел двери за искажающим пространством зеркаль, только голую стену и довольно много обычных строительных материалов, которые совершенно не вписывались в антураж подобных мест. Сапсановы быстро сориентировались и, сделав шаг вперёд, подняли руки вверх таким образом, чтобы было хорошо видно их родовые кольца. Я всё ждал волчонка, но не видел его появления, только в один момент почувствовал разлившееся тепло в груди, говорившее о том, что он находится рядом со мной. Все же мелкий поступил разумно и не стал показываться на глаза, не слишком радушно встречающие на столбе. Я сделал шаг назад ближе к своим спутникам, также показывая родовой перстень. Судя по тому, как начали переглядываться вояки, они такого явно не ожидали. «Кто такие?» — громко спросил один из них, подходя к нам ближе, все же не спеша убирать нацеленное на нас оружие. «Олег и Валерия Сапсановы», — звонким, довольно властным голосом проговорила Лера. «Это Константин Манулов. Кто вы? Где мы находимся?» «Эм, сиятельство», — опустил, наконец, ружье главный, подойдя к нам вплотную и всматриваясь в наши лица. «Майор Дмитрий Сергеев, мы охраняем переход на уровень выше. Как вы оказались в месте прорыва?» «Это был единственный способ выбраться с пятого уровня изнанки», — ответил я, опуская руки. «Что это за место?» Тут переход же», — немного удивился вопросу майор. «Он недостроен и находится в разработке, поэтому мы не ожидали гостей извне, по крайней мере, не здесь». Он посмотрел на зеркальную гладь, задумчиво потерев гладко выбритый подбородок. «Где мы находимся?» — повторила свой вопрос Лера. «Мы устали, немного огорчены и совсем не настроены на долгие беседы. Поэтому просто ответьте на все вопросы и закрывайте прорыв хоть всю оставшуюся ночь». Хотя не уверена, что именно из этого окна полезет много тварей, но всё же проход лучше всего запечатать. «В дудинке, ваш светлость», — ответил мужчина, давая отмашку своим людям, чтобы они уже опустили оружие. «Вас ищет весь ваш род. Где вы пропадали?» «Кто занимается разработкой этого перехода?» — спросил Олег, игнорируя вопрос майора. Он выглядел серьёзным и обеспокоенным. «Хотя неудивительно. Мне эта ситуация нравилась ещё меньше» чем подстава со свитком перемещения. «Ваш отец, граф Сапсанов?» — не скрыл своего удивления вояка. Собственно, его ответ также удивил нас всех. Сомневаюсь, что о координатах стройки и особенностях уровня изнанки знал только покойный граф. «Нам нужно добраться до Норильска и как можно быстрее», — вновь обратил я внимание вояки на себя. «Туда может добраться только на дирижабле». С готовностью ответил Сергеев, излучая желание как можно быстрее отделаться от свалившихся на голову владельцев охраняемого им объекта. «Игорь, подойди сюда!» К нам вышел молодой человек, который по стойке смирно вытянулся перед майором, лишь мельком бросив взгляд в нашу сторону. «Это сержант Капустин. Он проводит вас до вокзала. Мне необходимо доложить о вашем местонахождении ваше сиятельство», — обратился он к Олегу. «Случившееся в Ангарске, а следом за этим ваше похищение наделало много шумихи в силовых ведомствах». «Разумеется», — кивнул парень, уверенно глядя в глаза майору. «Это всё? Мы можем идти?» «Конечно», — отвернулся от нас Сергеев. «Кто я такой, чтобы вас останавливать? Где эти чёртовы порталисты? Долго нам ещё тут стоять!» — закричал он, выходя через дверь. Мы переглянулись и довольно неуверенно двинулись за ним следом. Пройдя четыре одинаковых перехода, я отметил, что помещения становятся больше и вмещают довольно много людей, начиная от обычной охраны вперемешку со штатскими, заканчивая обычными охранниками. На дворе стояла ночь. Пустырь, на котором шла стройка, был со всех сторон освещен. Складывалось чувство, что работы тут велись постоянно, независимо от времени суток. По крайней мере, кто-то приезжал, кто-то уезжал, создавая какую-то суету на входе на ровном месте. Выйдя следом за сержантом, нас даже не проверили. Просто отметили в специальном журнале наши имена. «Я подгоню автомобиль», — неуверенно проговорил сержант и отошел в сторону дороги, где стояла военная и гражданская техника. Было даже странно, что прорыв в переходе не поднял еще больше шума и неразберихи. Хорошо, хоть стрелять по нам сразу не стали. Я бы начал. «Что будем делать?» — остановил меня Олег. — Мы находимся на территории моего графства, но сомневаюсь, что мне тут будет безопасно оставаться. — Ехать в Норильск, — хмыкнул я, усаживаясь в обычный гражданский автомобиль, за рулём которого сидел прикомандированный к нам сержант. — Сейчас разумнее всего находиться подле главы рода вместе, которая даже с большой землёй с этой стороны дорогой не сообщено. — Но, как знаешь, я не твоя нянька и личная охрана, чтобы решать подобные вопросы за тебя. Закончил я, когда все остальные заняли места на заднем сидении, и автомобиль тронулся с места. «Нет, ты всё говоришь правильно, я просто...» Олег не договорил, отвернувшись от нас, больше не проранив ни слова. «Если сможешь, свяжись с отцом», — тихо проговорил я, обращаясь к Лере, вытягивая ноги, давая возможность расслабить перегруженные мышцы. Когда мы разместились втроем на заднем сидении, я отвернулся от Сапсановых, глядя пристально в окно. Но ничего подозрительного не замечал. Сержант также в разговор с нами не включался, то и дело бросая взгляд на нас в зеркало заднего вида. Лера послушалась моего дельного, в общем-то, совета и разговаривала по мобилету, уверяя графа Сапсанова, что ничего серьёзного не случилось. Олег погрузился в свои грустные мысли и, судя по всему, находился в собственном мире самокопания. В общем, все были пределе Несмотря на то, что расслабляться было рано, я все же задремал. Усталость дала о себе знать, поэтому я довольно резко встрепенулся, когда автомобиль затормозил. Я глянул в окно, увидев перед собой довольно шикарное на вид здание за высоким охраняемым забором. «Дирижабль готов к отправке», — повернулся Капустин в нашу сторону. «Сейчас вокзал закрыт, но граф Сапсанов распорядился, чтобы вам подготовили лично дирижабль для перелета. Я и еще трое охранников будут вас сопровождать». Обращался сержант почему-то больше ко мне, нежели к Сапсановым, поэтому, когда я кивнул, убирая меч, который появился в руке в тот самый момент, когда мы затормозили, ворота отворились, и мы въехали на территорию вокзала. До дирижабля мы добрались без приключений, хотя такого подарка судьбы я никак не ожидал. Нянчиться со всеми мне дико надоело. Поэтому я, пройдя, судя по всему скромному по меркам аристократии судну и не увидев ничего подозрительного, обосновался в выделенном мне номере и рухнул на кровати, даже не раздеваясь. Никогда бы не подумал, что добраться до Академии будет так сложно. Не успел я как следует расслабиться, как в дверь комнаты постучали. Я ещё никогда не был так негативно настроен к непрошенным гостям. На пороге стоял, переминаясь ноги на ногу, Олег. Не спится, поинтересовался я, пропуская его внутрь. Дерзить не хотелось, собственно, как и рушить отношения между мной и высшим сословием только по причине моего плохого настроения. «Я всё думал о том, как вас отблагодарить, Константин». Он аккуратно прикрыл дверь и осторожно сел на кресло за небольшим чайным столиком, располагающимся напротив искусственного камина. Я присел на соседнее кресло, уже с любопытством глядя на незваного гостя. «За что именно вы хотели меня отблагодарить?» — поторопил я парня. «М -м, «Вы дважды за один день спасли мою жизнь и жизнь моей сестры. Вы не убили меня на площади, хотя у вас было на это основание. Вы вытащили нас с людного места, а потом защитили от монстра. Хотя я видел, что ваших сил хватило бы, чтобы просто улететь и бросить нас». Покачал он головой. «Я не знаю, что происходит в моей семье и что будет завтра». «Да я даже не уверен, что мы сможем живыми добраться до главного поместья», вскочил он на ноги, сжимая кулаки. «Я всего лишь маг поддержки. Мне недоступны боевые заклинания, я совершенно не готов принимать бразды правления рода в свои руки. Но так или иначе, я не привык оставаться в долгу, поэтому хочу, чтобы вы приняли этот небольшой презент». Он наклонился и положил на столик довольно массивный перстень, который я видел у Олега на руке ранее. «Это что?» Всё же решил поинтересоваться я, переводя непонимающий взгляд на графа. «Ох, вы, наверное, не встречались с такими вещами ранее. В общем, это артефакт, управляющий пространственным карманом», — поспешил объясниться Олег. «Личный сейф, привязанный только к своему владельцу. Он достался мне от деда, но я не пользовался им, тем более, что у меня уже есть подобная вещь. Карман совершенно пуст, я проверил перед тем, как отдать его вам. Просто...» то я видел, что все ваши вещи были утеряны, и чтобы больше такого не повторилось, с перстнем у вас будет больше шанса сохранить ваши пошитки. У тебя. Я взял со стола кольцо, пристально его рассматривая. О подобных вещах я знал от старика, но стоили подобные артефакты очень дорого. Например, всех макров из хранилища явно бы не хватило, чтобы приобрести подобный перстенек. Нечто подобное есть у божественных вещей, дарованных Манулом, куда пропадает меч и спица, когда я в них не нуждаюсь. У тебя. Впервые за всё время я видел промелькнувшую улыбку на его лице. Чтобы активировать его, нужно нажать на камень в центре. Тогда произойдёт привязка. Я посмотрел на парня истинным зрением, но не заметил никакой сети на голове или каких-либо других посторонних заклятий. Так что можно считать, что Олег действует по своей собственной инициативе. Я всё ещё сомневался, и, ожидая какой-то подставы, всё же надел кольцо на средний палец и нажал на податливый камень. Палец слегка кольнуло, а руку с перстнем окутало яркое красное сияние. Когда оно прошло, перед глазами, словно накинутой на глаза тёмной вуалью, за которой просвечивался реальный мир, встала серая небольшая комната, стены которой были сделаны из необработанного камня. Света не было, но я прекрасно видел каждую трещину на камне и каждую песчинку на пыльном полу. Ещё раз нажав на камень, видение исчезло, хотя я до конца не мог понять, чем именно являлась эта комната. «Чтобы переместить предмет, нужно активировать артефакт. Как вы поняли, он завязан на вашей крови и... подумать о предмете», — пояснил мне Олег, садясь на кресло с каким-то детским любопытством, всматриваясь мне в лицо. Я представил чёрный кристалл, который в данный момент лежал у меня на кровати, всё ещё обмотанный в куртку, нажимая на камень. Макар с довольно громким хлопком исчез в серебряной вспышке. Потом появился прямо передо мной, когда я призвал его обратно, всё так же обёрнутой рубашкой. Неплохо, учитывая, что о рубашке я не думал. Это довольно щедрый дар, обратился я к парню, убирая Макар обратно в пространственный карман. «Нет, это всего лишь благодарность от меня лично», — кивнул он и, пожав мне руку, вышел из комнаты. Дирижабль в этот самый момент начал своё снижение, поэтому последовал за Сапсановым следом к выходу из Цепелина, где нас уже ждала Валерия. Дирижабль приземлился прямо возле богатого, даже внешне, огромного поместья на специальной площадке. Вокруг было довольно много охраны, слуга каких-то людей в форме служителей правопорядка. Именно факт появления последних заставил внутренне напрячься, когда я спускался вниз. Все молчали и как-то странно переглядывались. Первым никто по какой-то причине приветствовать хозяйку поместья не спешил. «Ваше сиятельство!» Вперед вышел мужчина средних лет, по выправке которого я сразу опознал в нем бывшего военного, хотя внешний вид говорил о том, что он был явно кем-то вроде управляющего или дворецкого поместья. — Я рад, что вы вернулись. — Что случилось? — нахмурилась Лера, подозрительно оглядываясь по сторонам. — Ничего трагического, просто вашего отца поразил недуг, — подбирая каждое слово, ответил дворецкий. — Но он жив, — замахал руками мужчина, когда девушка сорвалась с места и бросилась в сторону дома. А мне... «Можно просто уйти в какую-нибудь гостиницу, например», — глубоко вздохнул я, обращаясь в пустоту перед собой, когда люди начали постепенно разбредаться по своим делам. Я сошёл вниз, резко остановившись, когда увидел перед собой знакомую девичью фигурку. «Диана? Ты что здесь делаешь?»